«С тобой все хорошо?» – потрепав зависшую сестру за плечо, поинтересовалась Анна. Так и внула. Анне было не по себе от сложившейся ситуации и сериального переплетения жизней. Но по сути, это все было неудивительно. Любой небольшой город славится тем, что все, в принципе, так или иначе, друг с другом знакомы. Конечно, никто из девушек не был знаком напрямую с этим Олегом. Да и кто в здравом уме стал бы с ним водиться до тех пор, как тот угодил в кому? Ведь только сейчас он не пугает до чертиков и даже кажется вполне себе милым. Тот стрип-клуб свел их всех в одну точку. Андрей не просто так выбрал именно это место для вечеринки. Дизайн клуба делала сестра Марины, которая по знакомству помогла устроить супертанец. Реально, супер. Город помнил о нем долго. Как ни странно, Анне вся эта история пошла на пользу. Примирение с сестрой, спокойная жизнь без нервов. Да и Олеся, наконец, бросила танцевать у шеста. В их семье все пошло на лад, чего нельзя было сказать о семье Марины и Андрея. Про такие случаи говорят «сто лет будет жить», когда человек, о котором кто-то вспомнил, появляется в зоне видимости. Этим человеком оказалась Марина. Со словами «меня достала эта тема, потом поговорим» она вошла в палату, засовывая на ходу мобильный телефон в сумку. «Здравствуйте», – возбужденно поздоровалась она с сестрами. Те синхронно кивнули, расплывшись в улыбках. «Но их приветливость...» Раздраженность Марины не уняла. «Кто это?» Указав пальцем в сторону Анны, сухо поинтересовалась у Олеси она. «Моя сестра?» Не видя ничего предусудительного, отозвалась девушка. «Меня зовут Анна. Приятно познакомиться», — вступила та, протянув руку. Марина руки не подала и даже стала еще более хмурой. «Может...» Начала была Олеся, но раздраженная визитерша ее перебила. Сухо и бесчувственно она выпалила, чтобы они вставали и убирались прочь. Девушки переглянулись. Олеся, на вопросительный взгляд сестры, пожала плечами. Обе закопошились и поспешили уйти. «Этой ночью я дежурю сама», — бросила им след Марина.